Рожа слишком широк, лоб широк, а толку мало, — говорила бабушка, когда сердилась. Володя не любил и свои темные волосы, у других вьются, а у него совершенно прямые, чуб никак не уложишь. Ничего в нем хорошего не было. — Что вздыхаешь? — окликнула бабушка. — Урод я, бабушка. — поди погляжу. Может и верно, урод, смеясь позвала она. Тебя, Володюшка, улыбкой бог одарил. Не тот хорош, кто лицом пригож, а тот хорош, кто надела гош. Ступай в школу, мил человек. Между тем в это время вожатые Кирилл Озеров и пионеры Шурик с Васюткой уже украшали зал еловыми ветками. Во всей школе стоял крепкий, радующий запах хвои. Еловые ветки были затеей Шурика Марфина. Он их придумал, чтобы попасть на концерт. Четвероклассников не пускали. Шурик мог пройти вместе с Ольгой и мамой, но это было бы незаконно. Он хотел заслужить законное право на вход. В таком деле нельзя было обойтись без Васюты. Шурик условился встретиться с ним ранним утром. Он бежал кратчайшим путем, переулками и проходными дворами, и когда пробрался на Стрелку, высокий обрывистый мыс. Ветер едва не сбил его с ног. Здесь всегда дули ветры, здесь на Стрелке было пусто и тихо, а внизу, под горой, вдоль извилистой коты росли. зимой и летом кипела работа, там была верфь. Строили лодки, баржи, ремонтировали речные суда, Длинный караван их неподвижно вытянулся на зимнюю спячку, вмерзнув в лед росли. Шурик снова позавидовал Васюти, который жил в таком интересном месте. Васютин дом стоял внизу, под набережной. Вокруг часовыми вытянулись тонкие длинные осины. Шурик перелез через решетку и по следам, выбитым в снегу ступеньками, спустился с обрыва. Васютин дом на деревянном, метров три вышиной фундаменте, словно на капитанский мостик, надо лезть по крутой длинной лестнице. Такой это был странный, невиданный дом. В разлив к нему морем подступала вода. Шурик скатал снежок и кинул в окошко. Изнутри к стеклу приплюснулся нос. Через минуту на крыльцо, застегивая на ходу шубейку, вышел и сам Васюта. У него была знаменитая шубейка. Рыжая, на бараньем меху, и теплое. «Пойдем на ту сторону», — сказал Васюта. «Там в лесу елок тьма тьмущая». Он прихватил из дома косарь. Шурик ничего не взял. «Эх ты! Голыми руками собрался елки ломать», — посмеялся Васюта. Они пошли к переправе низом. «Наломаем веток, я тебя на концерт проведу», — хвастал Шурик. «Вожатый обещал, за общественную работу пустят». «Слыхал я эти концерты. Я этими концертами по горло сыт», — ответил Васюта. Шурик сконфузился. Он знал, что Васюту ничем не удивишь, да забыл. «Лед скоро тронется», — сказал Васюта. «Через неделю должно. Гляди, какие веснушки повылезли у меня на носу. Значит, весна». Они остановились. Шурик поглядел и пощупал пальцами веснушки на круглом Васютином носу, а у меня нет. Ты изнеженный, тебя дома избаловали. Шурик да Шурик. Они пошли дальше. Мать для Бакинов крестовины готовит, продолжал рассказывать Васюта. Она их смолит, у матери работки хватает. И у отца верно хватает работки, сказал Шурик. Васюта свистнул. «Где он, отец-то? Ищи ветра в поле!» «Как ищи?» – испугался Шурик. Он испугался главным образом, потому что Васюта свистнул. Это было совсем непонятно. «Разве...» «Может, его в войну убили отца?» «Кабы войну, был бы героем!» – нахмурился Васюта. «А он просто ушел. Взял да ушел к другим. Кинул нас!» «Как же кинул? Как? Разве можно кинуть?» – спрашивал Шурик, дергая Васюту за рукав. На сердце у него стало нехорошо и тоскливо. «И если бы его отец вот так взял да ушел, кинул бы их? Разве можно, чтобы папа их кинул?» «Почему он к другим-то пошел?» – допытывался Шурик. «Потому что шатущая его душа» убежденно ответил Васюта. «А мы без него живы. Митьку на ноги подняли?» «Подняли». «Какого Митьку?» «Брата моего, он теперь в армии, на связи учится. И Тамару на ноги подняли». «А Тамара кто?» «А Тамара сестра. Мы Тамару замуж выдали». Мать говорила. «Не ходи, плакать будешь». А она вышла. «Плачет?» «Нет». Человек хороший попался. Васюта замолчал. Шурик шел сзади, почти наступая ему на пятки. Васют, а Васют, а если он вернется домой? А мы с мамой скажем, ступай, откуда пришел. Васюта неожиданно остановился, так что Шурик едва не налетел на него. Как зайдет разговор об отце, я стыжусь. В школе спрашивают, где отец а мне неохота признаться. Мама не стыдится, она гордая, а я, видно, не гордый». «Ты тоже гордый, ты очень гордый, Васюта!» Полный смятения и жалости убеждал Шурик товарища. Они стали товарищами недавно, встретились однажды на набережной и провели вместе весь день. С этого дня подружились, хотя учились в разных школах. Они обо всем разговаривали, А вот об отцах ни разу не пришлось поговорить. «Гляди-ка!» оживившимся голосом крикнул Васюта. Занятые своим печальным разговором, они незаметно подошли к переправе, а переправы не было. Деревянный мост сняли. Черная дорога, утыканная вешками, обрывалась теперь прямо в воду. Вода все шире разливалась у берега, напирала на лед жадно слизывая его ломки края. Пусто на Волге. Снег посерел, сизыми пятнами выступили на нем полыньи. «Вот тебе и сходили на тот берег», сказал Васюта. Шурик вздохнул. «А я обещал вожатому». «Обещать ты, мастер, а сам и косарика не захватил». Васюта слепил несколько тугих снежков и запустил их один за другим по воде. Вода булькала, Небось, честно, пионерское дал. — Дал. — Знаю я тебя. Как чуть что, сразу уж и пионерское, а потом затылок чесать. — Пойдем к Тамаре. На нее только и надежда, — сказал Васюта и быстро зашагал от реки. Шурик семенил за ним частыми шажками, не решаясь спросить, как может их выручить Тамара. Они поднялись в город, прошли мимо городской пожарной каланчи, свернули в переулок и остановились у подъезда двухэтажного каменного дома. «Жди меня здесь», – велел Васюта. «Я мигом обернусь. Тамарин муж – шофер. Может, у него нынче случай за город. Он мне взять, сказал Васюта и скрылся в подъезде. «Зять – это тоже новость. У Шурика никогда не было зятя. Шурику все нравилось, что имело отношение к другу». И его, похоже, на башенку дом Среди тонких гибких осин Летом глянешь в окно Видно Волгу И огромная черная лодка На которой Васюта с матерью ездят Зажигать бакины. И Васютина Шубейка и зять. Одно плохо Новости, которые Шурик узнал Об отце Васюты Васюта действительно обернулся мигом Сказано, сделано Солидно сообщил он. «Прощай теперь до вечера. Нам взять им надо машину готовить. Сейчас уезжаем. Гляди, место мне на концерте припаси». И Васюта снова исчез. Шурик побрел домой, гоня впереди себя обломившийся с крыши грязный ледыш. «Могли бы его с собой прихватить. То друг, а то, как на машине ехать сразу и врозь. Ладно, хоть елок привезут» не стыдно вожатому в глаза посмотреть. Концерт Все утро Ольга с лихорадочной энергией занималась домашними делами, сходила на рынок, приготовила завтрак и, выпроводив Анастасию Вадимовну с Татьяной гулять, надела старый халатик, туго завязала платком голову и принялась за уборку, вмиг перевернув весь дом. С этажерки падали книги, в буфете звенели ножи и вилки, на полу стояли лужи. «Стихийное бедствие!» – прочел Михаил Осипович и тоже ушел. Ольга как будто только и добивалась того, чтобы всех разогнать из дому. Оставшись одна, она бросила тряпку, наскоро вытерла руки и подошла к роялю. Она бесцельно стояла возле него, не решаясь играть, сама не зная. «Боится концерта в чужой школе или хочет его?» Все еще стоя, Ольга взяла первую ноту и тотчас же села и сыграла всю пьесу. «Что это такое?» Опустив на колени руки, в удивлении спрашивала она себя, так сильно и празднично тронули ее звуки. «Что со мной? Почему раньше я не слышала этого?» Ольга забыла о тряпке, брошенной в лужу, об уборке, о платье, которое надо приготовить к концерту, о самом концерте играла пьесу за пьесой, пока Анастасия Вадимовна не вернулась с прогулки. Анастасия Вадимовна застала в доме хаос, распахнутые дверцы буфета, недомытые полы, таз с водой на столе. «Мама, не надо, не брони, все сейчас сделаю». Воскликнула Ольга, подбегая к матери и закрывая ей рот ладонью. Анастасия Вадимовна ничего не сказала. Ольга домыла полы, вымылась сама, чуть не до царапин растерев мочалкой шею, руки и плечи. Надела свое черное бархатное платьице с белым воротничком и ходила взад и вперед по чистым, пахнущим сыростью комнатам, молчаливая и торжественная в ожидании вечера. Наконец собралась и Анастасия Вадимовна. Михаил Осипович оставался домовничать с Татьяной. Они рано вышли из дому. Анастасия Вадимовна была председателем родительского комитета. У нее всегда куча дел в школе. Ольга условилась зайти за подругой. «Но, Альгуша, желаю успеха», – сказала Анастасия Вадимовна, легко тронув рукой Ольгину щеку. Ольга обхватила мать и здесь же на улице принялась целовать ее. «Что ты пусти, сумасшедшая? Люди смотрят!» Смеясь, отбивалась Анастасия Вадимовна. «Не пущу. Мамочка, как хорошо. Жду чего-то и страшно. Что это, мама?» Она побежала к Гале. «Сейчас, сию минуту, надо увидеться с Галей Веденской». Ольгину подругу прозвали Галей Гривой за то, что у Гали были густые пышные волосы, которые она носила перехваченными на затылке лентой. Лента то и дело развязывалась, и волосы падали ей на плечи. Она была прихорошенькой, доброй и такой правдивой, что скорее заплачет, чем скажет ложь. Потому что Ольга сейчас и бежала за Галей. Уж она скажет правду, если Ольга провалится». Неужели это может случиться? Как она посмотрит Володе в глаза, если провалит концерт? Кстати, Ольге хотелось познакомить Галю с Володей. Галя сразу определит, стоящий ли он человек. Может быть, Ольга ошиблась в Володе? «Только не увязались бы с нами студенты», – думала Ольга, подходя к дому в Веденских. Оба Галининых брата были студенты – Ольга позвонила, дверь открыл медик. Второй брат учился в сельскохозяйственном институте. «Галька с флюсом», – сказал медик и, не взглянув на Ольгу, ушел из прихожей, сутуля плечи и на ходу читая какую-то книгу. «Вот так раз», – ахнула Ольга. «Все планы рушились». Галя, обвязанная теплым платком, сидела на низенькой скамеечке у батареи отопления и, держась руками за щеку, медленно раскачивалась из стороны в сторону. Я тебя подвела, виновато зашептала Галя, когда Ольга присела рядом с ней на скамейке. Ой, больно, Ольга, может, идти все-таки потерпеть? Нет, не вытерплю. Нет. «Уж ты мне все после опишешь, ой-ой-ой-ой!» Она была жалкой и грустной, но хорошенькой даже сейчас, в вязаном сером платке, из-под которого печально выглядывали влажные в мокрых ресницах глаза. «Расскажи мне, как ты приготовилась? Хорошо? Не волнуешься?» Морщась от боли, шептала она. Но какие уж там рассказы, если из глаз Гали вдруг закапали слезы. Медик оставил в свою книгу, пощупал Галину лоб и велел ей ложиться в постель. Больной предписан постельный режим, а вам лучше уйти. Строго распорядился медик, студент первого курса. Он не очень-то церемонился с Ольгой. И она одна отправилась в школу. Теперь Ольга ничего хорошего не ждала от концерта. Она потеряла всякую веру в себя. И действительно, неприятности встретили ее уже у входа в школу. В дверях стоял контролер, и это был Коля Зорин, самый решительный и неподкупный из всех семиклассников. Именно за волевой характер Коли Зорина его и назначили главным контролером. Черные волосы с жесткой щеточкой – поднимались над его озабоченным лбом. Широко расставленные глаза были полны подозрений и твердостей. «Билет!» «Какой билет?» – удивилась Ольга. «Не притворяйтесь!» Незаметно тесня Ольгу к выходу, хладнокровно возразил Коля Зорин. «Если у вас нет билета, нельзя!» «Нет, нельзя!» «Новости!» – засмеялась Ольга. «Пустите-ка, пока вам за меня не влетело». «Билет!» – строго повторил Коля Зорин. Он решил ни за что не пропускать эту насмешливую девчонку, которая, видно, готова на все, лишь бы вломиться к ним на вечер. Ольга мельком его оглядела. Контролер был широкоплеч и должно быть силен. Такому ничего не стоит выставить за дверь любого, а там ищи правды». «Слушайте, вы!» – схитрила Ольга. «Я ведь тоже физкультурница. Уж если дело на то пошло!» Контролер вынул из кармана судейский свисток и молча показал. «Он был не очень речист, этот Коля Зорин». Свисток смутил Ольгу. Вдруг она заметила в вестибюле афишу. Афиша висела прямо перед ее глазами и огромными красными, желтыми и фиолетовыми буквами, Извещала о том, что во втором отделении вечера ученица первого курса музыкального училища Ольга Марфина исполнит времена года Чайковского. Вы ослепли, сказала Ольга. Прочитайте афишу. Я Марфина. Я у вас сегодня играю Чайковского. Ха, коротким смешком ответил Коля Зорин. «И физкультурница, и музыканша, кто еще? Может быть, парашютистка?» «Хорошо», — сказала Ольга. «В таком случае стерегите меня, чтобы я не пошла на ваш вечер». Она села на подоконник и стала обдумывать, что предпринять. Так или иначе, кто-нибудь ее выручит. Однако Ольге хотелось услышать доклад. Она кипела негодованием, а Коля Зорин... Став к ней спиной, продолжал невозмутимо требовать уходящих билеты. Входили ребята и галопом неслись в раздевалку. Вошла группа чинных девочек из соседней школы, целый седьмой класс. Они были явно приглашены, каждая протянула билетик. Прозвенел первый звонок. Вестибюль опустел. Сверху из зала доносился негромкий гул. Противный мальчишка со свистком упрямо стерег Ольгу. «Вы знаете, здесь моя мама!» Снова обратилась она к нему. Коля Зорин безмолвствовал. «Маму теперь приплела», — подумал он. Но время шло, и им начинало овладевать беспокойство. В вестибюле никого не осталось. Его помощники-контролеры и те убежали наверх. Прозвенел второй звонок. «Слушайте», — коротко сказала девочка, — Из-за меня вы пропустите вечер, вы останетесь в дураках. Коля и сам уже начал об этом догадываться. «Идите!» Вдруг сдался он. Ольга мгновенно соскочила с подоконника и со счастливым лицом полетела в раздевалку. «Вперед не протискивайтесь, станьте где-нибудь сзади!» Распорядился Зурин и пошел вслед за Ольгой, не давая ей улизнуть чтобы на всякий случай весь вечер держать в поле зрения. На верхней площадке лестницы их встретили Андрей Андреевич и директор. «Вот она, наша солиска Виктор Степанович!» – воскликнул учитель. «Ты где пропадала? Все сбились ног, тебя ищут!» С упреком обратился он к Ольге. Ольга не могла удержаться и, торжествуя, оглянулась на Зорина. «Бедный, бедный контролер! Что с ним стало? Он смотрел на нее с таким ужасом, словно увидел привидение!» «Я заговорилась с этим мальчиком», — великодушно объяснила Ольга. Коля Зорин облизнул пересохшие губы, глотнул, словно рыба на песке, воздух и не произнес ни звука. «Ну, живо в зал!» — слегка подталкивая Ольгу в плечо, сказал Андрей Андреевич. И едва Ольга успела занять свое место между матерью и Андреем Андреевичем, едва успела облегченно вздохнуть, расправить на коленях платье, кинуть по сторонам быстрый взгляд, смутиться и обрадоваться, что зал переполнен, на сцену вышел Володя Новиков. До сих пор Ольга встречала Володю только у себя дома. Он приходил усердным, смирным учеником. Его можно было сколько угодно бронить – Он только смущенно поглаживал темные волосы и, соглашаясь, кивал. Сейчас он был бледен и строг. «Он совсем другой. Это не тот Володя, какого я знаю. И как жаль, что нет Гали!» — думала Ольга, вся подавшись вперед и с участием следя за Володей. Он стал за кафедру, раскрыл тетрадку и начал читать. «Когда Петр Ильич был мальчиком...» Никто не догадывался о его музыкальном таланте. Так тихо прочитал Володя, что почти никто не услышал. «Громче!» — крикнули из зала. Володя смутился, на секунду поднял глаза тетради и прямо перед собой в первом ряду увидел Ольгу. Она улыбнулась, кивнула. «Хорошо, что Ольга здесь!» — подумал Володя. Когда Чайковский был мальчиком, мать пела ему песни, продолжал он читать. Какие это были песни, Володя не знал. Может быть, те же, что пела бабушка, среди долины ровные. Пела бабушка, подперев щеку ладонью, тихо покачиваясь из стороны в сторону. И вот у Чайковского открылся удивительный, необыкновенный талант. Он стал композитором. В творчестве Чайковского жила народная песня, но сильнее всего в его творчестве была любовь к родине. «Голубушка Россия», — говорил Чайковский о родине. Володя услышал смутный гул в зале и сменился тишиной. Что-то незримое, кажется, Володя идет к нему из зала вместе с тишиной. Володе нравится читать ребятам доклад о труде музыканта. Чайковский был настойчив упорен и не падал духом от неудач. Такой великий композитор, а у него тоже бывали неудачи. Он от отчаяния плакал, но не сдавался. Гений Чайковского рос. Мир в изумлении слушал фантазии, симфонии, оперы, русскую музыку поразительной силы. Когда Володя кончил доклад, Андрей Андреевич первый захлопал в ладоши. Ребята хлопали, кричали – «Здорово, кланяйся, Новиков, браво!» Различил Володя пронзительный голос Толи Русанова. «Как убраться со сцены? Пересечь по диагонали от кафедры до задней кулисы?» Но занавес задвинулся. Молочина! Покровительственно и чуть удивленно похвалил Володю, откуда-то взявшийся Юрий. «Иди, занимай место в первом ряду!» Юрий тут же принялся хлопотать. Прежде всего, он выставил со сцены Васюту и Шурика, которые расположились было за занавесом. Кликнул Корю Зорина, заставив этого силача вытащить кафедру и распорядился, чтобы ребята пододвинули рояль ближе к рампе. Затем он спрыгнул со сцены прямо в зал и решительно направился к Марфиным. Володя видел, как он раскланивался со всеми по очереди, с Анастасией Вадимовной учительницей музыки и Ольгой. Поразительно! Да чего он смел, Юрий! Володя сидел на одном стуле с Женей Горюновым, свободных мест не было. И наблюдал за Юрием, который разговаривал с Ольгой, как будто всю жизнь был с ней знаком. Началось второе отделение вечера. Ольга Марфина исполнит Чайковского, объявил Юрий. Ребята шумели, Ольга села за рояль и, не дожидаясь тишины, стала играть. «Нет, концерт пропал для Володи. Он не успел передохнуть, его снова трепала лихорадка, он озирался на каждый шорох и скрип. Нравится ли ребятам музыка? Володя весь холодел. Ребятам не нравится». Ольга кончила и знакомым Володи жестом опустила на колени руки – Ни одного хлопка. «Песня «Жаворонка», — объявил Юрий и прочитал по бумажке. «Поле зыблится цветами, в небо льются света волны, В вешних жаворонках пение голубые бездны полны». И вдруг Володя догадался, что ребятам музыка нравится. Зал согласно умолк, едва Ольга тронула клавиши. «Мелодия». Полная чудесной и трогательной нежности, странной властью укоротила толпу шумливых мальчишек. Володя опомнился, когда Женька вскочил со стула и затопал ногами, что есть мочи крича. «Бис! Марфина! Бис!» Ольга не встала и, опустив голову, не улыбаясь, пережидала шум. «На тройке!» — объявил Юрий. Он тоже притих. В его беспечных глазах застыло смущенное удивление, и опять в зал полился свежий ливень светлых, радостных звуков. Ребята не отпускали Ольгу со сцены, она три раза сыграла на тройке, а они все хлопали, хлопали. Ольга, раскрасневшись, сидела возле рояля, стесняясь кланяться и не решаясь уйти. «Не могу больше, устала». Сказала она Юрию, почти умоляюще глядя на него. «Ребята, она больше не может!» Стараясь перекричать школьников, объявил Юрий. «Бис!» – заревел в ответ зал. И Юрий тоже неистово захлопал в ладоши, но занавес снова задвинулся. Женя Горинов смотрел на закрытый занавес, словно чего-то еще дожидаясь. «И я не отказался бы стать музыкантом!» — сказал он, тихо вздохнув. «Так давай, Женька, давай!» — твердил Володя. «У меня также в точности было. Пришел на концерт, слушаю, ну и решил. Женька, хочешь? Советую!» Ребята расходились, зал опустел. Только в первом ряду вокруг Анастасии Вадимовны столпился народ. Андрей Андреевич, Наталья Дмитриевна, Ирина Федоровна, Директор. Все они оживленно что-то ей говорили, должно быть, делились впечатлениями и хвалили Ольгу. «Володя!» – закричал Шурик. «Вон, Володя, смотрите!» «Идите сюда, Новиков!» – позвал директор. Он снял очки, протер платком, надел и поверх них поглядел на Володю. «Что вы скажете о нашем докладчике, Наталья Дмитриевна?» Спросил директор учительницу музыки и потрогал усы. Это значило, директор доволен. Наталья Дмитриевна в длинном черном платье с брошкой у шеи и изогнутым гребнем в седых волосах показалась Володе еще выше и недоступнее, чем в первую встречу. «Вы сделали не очень профессиональный, но хороший человечный доклад». Сказала она и улыбнулась, и Володя понял, что она простая и добрая. Теперь идемте все к нам, весело пригласила Анастасия Вадимовна. Михаил Осипович ждет: Идемте, пожалуйста. Рядом с Ольгой очутился Юрий: Дайте номерок, я получу вам пальто. И заперет вы тоже играете? И заперет я не играю. — ответила Ольга, удивленно приподняв правую бровь. «Я люблю играть в лото. Хотите, пойдемте к нам?» Кажется, Юрию было безразлично, оперетто или лото, лишь бы Ольга его позвала. Впрочем, Володе тоже очень хотелось пойти к Марфиным. Вдруг он увидел отца. Отец стоял в конце зала, делая вид, что читает стенную газету. Должно быть, он чувствовал себя здесь неловко и связанно, и, не оглянувшись, вышел из зала. Только теперь, увидев его, Володя вспомнил об отце. Он ни разу за весь вечер о нем не подумал. Ни разу. У него пропала охота идти к Марфиным. Володя незаметно отделился от веселой компании и кинулся догонять отца. «Папа, ты!» Он не знал, что сказать. Понял отец, что Володя забыл о нем на весь вечер. «Нет?» «Должно быть, не понял. Он был растроган, оживлен, разговорчив. «Очень я доволен вашим концертом, Владимир. Услышишь музыку, сердце словно весенним дождем обрызнет. Чисто, светло, а дурном да вздорном и думать неохота. Не прожить человеку без песни, верно говорят. Давай-ка сходим, Владимир, на Волгу». На набережной было пусто и глухо. Смутные очертания лип, широко распростерших корявые сучья, казались черными призраками. С тужей и сыростью дышала река. Павел Афанасьевич стал у чугунной решетки, за которой высокая набережная круто спускалась к реке. — Зря пришли, — сказал он, поежившись. — А нет, слушай, Владимир. Внизу под откосом, скрытая плотной завесой тумана, что-то совершалось. Какое-то движение возникло там, полное неясных звуков. Что-то треснуло, гулко ухнув и прокатившись эхом вдоль туманной реки. И заворочилось, зашуршало, ломалось, плескало. На Волге начался ледоход». Волга тронулась в путь. Утром туман разошелся, прояснило. Светило солнце, журчали ручьи. На улице стоял тот радостный гомон, полный воробьиного щебета, ребящих криков, шума воды, какой приносит весна. Пока Володя добрался до школы, испугивая по дороге воробьев и разбивая уцелевшие в тени до заборов хрустки и льдинки, небо налилось яркой, почти летней синью. На дворе у ворот натаяла лужица. В нее, словно в зеркало, смотрелась березка. Спустив в воде длинные ветви, эту березку посадила Варвара Степановна. Она вместе с ботаническим активом посадила акацию, кусты жимолости, сирень вдоль забора. Окающий веселый басок Варвары Степановны сейчас разносился по всему двору. «Петя!» «Куда роешь канавку? Веди воду к кустам! Ребята, кто взялся гиацинт выгонять? Глядите, зацветет ли к первому мая!» У ботанического кружка Варвары Степановны началась весенняя страда. «Ребята, Волга тронулась!» — вбегая во двор, объявил Володя. «Ледоход, Варвара Степановна!» — закричали ботаники. «Повезло мичуринцам!» Пятый класс тут же выстроился в пары. Варвара Степановна повела своих учеников на набережную. А семиклассники, дождавшись звонка, нехотя побрели на уроки. Кому охота учиться в весенний день, когда солнечными пятнами обрызган весь класс? За окнами бушует вода, и в открытые фортки врывается вольный воздух. Давно в классе не было такого веселья, как в это утро. «На места!» Взывал староста Дима Шилов, самый благоразумный человек среди всех семиклассников, и вдруг взял, да и запустил портфелем в Женю Горюнова. И пошла потеха. «Ребята, слушайте, гимн весне!» – кричал Толя Русанов. «На Волге начался ледоход, ледоход, мы ждали его целый год, целый год. Давайте сегодня уроки свернем и на ледоход удерем, удерем». «Слушайте меня, тихо!» Приставив трубкой к рту ладонь, перебил Юрий Брагин. «Ребята, объявляю, гимн Русанова переложит на музыку наш композитор...» «Какой композитор? Где композитор?» «Наш композитор Владимир Новиков!» Покатываясь со смеху, закончил Юрий. «Эй, Володька, почему вчера у Марфиных не был? Разузнал твои секреты, все разузнал». «До ми фасоль ми до!» «Хватит тебе!» Надвигаясь на Юрия, оборвал его трели Коля Зорин. «Что тут смешного? На лбу ни у кого не написано, композитор или нет!» Но, должно быть, в Юрия сегодня вселился без озорства. «Эй, Володька! Новиков! Ты теперь у нас Доремии, а не Новиков!» Володя взял сумку с книгами и молча вышел из класса. Так, значит, вчера Юрий выведал у Ольги никому на свете неизвестную тайну. Значит, Юрий вчера потешался над ним. А что, Ольга? Молчала? Или, может быть, сама разболтала, как бьется с Володей? Конечно, Володя больше не вернется в тот дом. Но берегись, Юрий, эти насмешки тебе не забудутся. Нет. Вдруг Володя увидел Гликерию Павловну. Учительница опаздывала на урок и торопливо шла вдоль коридора. Несмотря на свои 35 лет, цветущий вид и добродушный характер Гликерия Павловна постоянно воображала себя больной. Она носила на шее крупный желтый янтарь в предохранении от зоба и в сумочке целую аптечку всевозможных таблеток от прочих болезней. «Новиков, ты почему не в классе?» Спросила учительница, силясь придать строгое выражение своему круглому розовому лицу с ямочками на щеках и подбородке. «Голова болит. Ай-яй, что такое? Грипп, должно быть, тебя ломает. Сейчас вредный грипп ходит. Вирусный. Иди-ка домой, Новиков. На, возьми кальцекс. Проглоти да молочком горячим запей. С гриппом шутки плохие». Володя, конечно, и не думал глотать кальцекс. Раз уж выпал такой случай, он пошел взглянуть на Волгу, по дороге кинув лекарство в лужу. Набережная полна народу. Людно, словно на праздники. Девушка в красном берете продает цветные шары. Ветер треплет у девушки платье, плещет шарами и летит вдоль набережной. Веселый, весенний. Внизу идет лед. Возле берега он идет густым мелким крошевом, бурлит, брызжет пеной, наткнувшись на дебаркадр. Посередине реки проплывают тяжелые льдины. Вот одна встала ребром, затрещала, рухнула, и долго, как в омуте ее, крутила вода. Волга тронулась в путь. Володя все утро протолкался на набережной. Он опомнился, когда за его спиной раздались знакомые голоса. Семиклассники после уроков толпой привалили на Волгу. «Ребята, смотрите!» — кричал Юрий. В глубине реки на льдине плыл какой-то зверек. Он то метался на льдине, окруженный разводьем, то свертывался в рыжий комок, а льдина все плыла и плыла. «Заяц!» — догадался Коля Зорин. «Какой заяц? Лисица! Смотрите!» Разводье сузилось, рыжий зверек бегал взад и вперед по краю льдины, выбирая момент, чтобы перепрыгнуть. «Скок!» — перепрыгнул. «Ребята, а ведь это собака!» — разглядел кто-то. «Скулит!» — вытянув голову, прислушался Женя. «Честное слово должно быть скулит!» Он навалился на плечи стоявших впереди ребят и жадно всматривался вдаль. Льдину относило... Ребята молча следили за рыжим пятном, пока оно не скрылось из виду. «Пропадет», — сказал Женя. «Выберется!» «Шары! Шары!» — звонко выкрикивала девушка в берете. Вдруг Коля Зорин ни с того ни с сего купил шар. Он не знал, что с ним делать. Едва зажал в кулаке веревочку. Она выскользнула, и шар полетел. «Держи! Догоняй!» Ребята хохочут. Смеется вся набережная, и шумнее всех веселится Юрий. Неужели он уже позабыл, как утром обидел Володю? В это время на набережной появилась Ольга. Она прибежала к Волге в перерыве между школой и уроками в музыкальном училище и в расстегнутом пальто летела вдоль решетки, а ветер развивал концы ее шарфика, как голубые флажки». Успеть бы обижать из конца в конец набережную. Все смотреть. Вдруг... Стоп! Вчерашние семиклассники. Первым движением Ольги было повернуть обратно, но поздно. Марфина! Смотрите, Марфина! Вот она и стала известной. И не знала, куда теперь ей деваться. Здравствуйте! Здравствуйте, Юрий! Юрий странно смущен. Он не знает, с чего начать разговор и краснее перекидывает с плеча на плечо сумку. «Ледоход!» Нашелся он, наконец, махнув рукой в сторону реки. «Да», — согласилась она. Разговор оборвался. Вокруг молча стояла толпа семиклассников. Ольга чувствовала себя угораздившим мышеловку-мышонком. Вдруг она увидела Володю. «Володя! Как он выручил ее!» Он ее просто спас. Идем скорее. Надо поговорить о деле. До свидания, мальчики. Кивнула Ольга, осмелев, едва рядом оказался Володя. Удивительно, что весна. Верно? Доверчиво и радостно говорила она, уведя его от мальчишечьей толпы. А он-то был утром несчастным. Он-то... Володя, почему ты вчера убежал? Все спрашивают, где Володя, а тебя нет... Потом поздно вечером открыла форточку, слышу шумит, это тронулась Волга. Не могу сейчас вспомнить, от чего то хорошо стало и грустно, чуть не заплакала. Неужели? Задал Володя глупейший вопрос вместо того, чтобы сказать Ольге, что полдня дожидался ее здесь на набережной. Они пришли к пологому каменистому спуску, где Волгу с шумом катились мутные потоки воды. «Эх, была не была, прогуляюсь сегодня училище!» Задорно воскликнула Ольга. «Володя, бежим!» Они побежали вдоль потока, вниз к Волге, а поток и бурлил, и гремел, неся неспокойные воды реке. Внизу тише, мимо берега неторопливо плывут поредевшие льдины, и все ширятся голубые озера разводей, блестит и сверкает на солнце большая «Вольная Волга». Бесшабашная удаль обуяла Володю. чтобы бы сделать? чего люди ахнут? Прыгнуть, что ли, на эту зеленую льдину, которую крутит водоворот?» Вот она споткнулась о камень у берега, со стеклянным звоном отломился и стаявший край. «Хочешь, прыгну? Смотри, Ольга. Раз, два, три!» — кричит Володя. «Хочу! Прыгай, хочу!» Кричит Ольга, а сама, схватив его за рукав, крепко держит и визжит тоненьким смешным голоском. Страшно, весело, хорошо. В классе бури и грозы. Вдруг разразилась неприятность. В классе все уже знали, что Володя собирается стать музыкантом. Если Коля Зорин мечтает быть мировым чемпионом, по тяжелой атлетике, почему Володе не быть музыкантом? Правда, у Коли можно пощупать тугие, как футбольные мячи-бицепсы. У него классическая шея борца, отлично сданы нормы ГТО и постоянный пропуск на Динамо. А что есть у Володи? э э, -э, -э. многое есть у Володи. Он знает то, о чем другие ребята слышали разве краешком уха. Глинка... Мусорский, Бородин. А оказывается, Володя познакомился не только с Чайковским, он стал настоящим профессором по части музыки. Когда Володя начинал рассказывать, вокруг собиралась толпа. Толстощёкий Гарик Власов, самый маленький в классе, расталкивал ребят и, пробившись вперед, молча смотрел в рот Володи. Кто бы подумал, что Гарик, этот болтун способен не пискнув целый час, слушать историю какой-нибудь таинственной скрипки. Соловей умолкал при ее звуках. Когда скрипка играла, люди становились счастливыми. Володя хорошо рассказывал эту сказку. Получалось, как правда. Коля Зорин, Женька, Толя Русанов. Все ребята окружали Володю. Только Юрий оставался на партии. Юрий видел, За последние дни в классе что-то изменилось. Так ребята окружали раньше его. Теперь то один, то другой из ребят приносил в класс программы радиопередач. Вдруг началось увлечение концертом-загадкой. Появились болельщики. Женя Горюнов объявил себя болельщиком Глинки. «Кто создал первую русскую оперу? Скажи им, Володя!» «Володя, Володя!» Только и слышалось в классе. «Ну, а что же ты сам сочинил?» – спросил Юрий. «У тебя бывает вдохновение? Как вообще сочиняют?» Вот этого Володя пока не знал. Но он знал, как однажды Чайковский ответил человеку, который хотел допытаться, каково вдохновение. «Не говорите пошлости, юноша!» – ответил Чайковский. «Нужно работать». «Когда же ты начнешь сочинять?» — смеялся Юрий. «Слушай, Юрий, а ты изобрел уже что-нибудь в технике?» — спросил вместо ответа Володя. Ребята рассмеялись. Победа снова была за Володей. И вдруг неприятность. На уроках географии всегда стоял шум. Гликирия Павловна сидела за учительским столиком и беседовала с одним учеником, и весь класс в это время занимался своими делами. «Тише!» «Не баловать!» – скрикивала иногда Гликерия Павловна, стуча карандашом по столу. «Отвечай с выражением!» – просила она, рассветая, если мальчик говорил громко, четко, слово в слово по учебнику. «Знайте учебник!» – большего учительница географии не решалась требовать от учеников. Порой случалась какая-то Смутная неудовлетворенность начинала мучить ее, недовольство собой, даже тоска. Каждую осень Гликирия Павловна входила в школу с благим намерением начать работать по-новому. Как по-новому? За учебу, что ли, приняться? Кругом все учились, а Гликирии Павловне все некогда да некогда. Главный смысл ее жизни составлял дом. Вернее, не дом а восемнадцатиметровая комнатка, где Гликерия Павловна жила со своим мужем, бухгалтером, старше ее на 20 лет. Бухгалтер работал в доме учителя, а Гликерия Павловна хозяйничала в нарядной комнатке с широким окном и балконом на Волгу и всю душу свою тратила на устройство гнезда. Детей вот только у них с Иваном Арсеньевичем не было» того может быть, Гликерия Павловна и была привязана к своим семиклассникам. Никакие их шалости не выводили ее из себя. «Не баловать!» Постучит только карандашом по столу, когда море грозит выйти из берегов, и ребята на время стихают. «В общем, они жили мирно. Новиков выздоровел?» Спросила на этом уроке Гликерия Павловна, Поставив в журнале точку против его фамилии. «А, пришел. Не рано ли ты после гриппа явился?» «Он не болел, Гликерия Павловна. Вы его перепутали с кем-нибудь. Кто заболел, Гликерия Павловна?» «Ну, тихо, тихо. Что вы спорите? Не болел. Я сама его отпустила с урока больного. Новиков, как голова». «Ничего прошло», — ответил Володя, спешно пробегая глазами страницу в учебнике. «Тогда иди отвечай урок, умник!» Но прозвенел звонок. «Спасься, Володька, повезло сегодня тебе», — сказал Женя Горюнов, когда учительница вышла из класса. «Собирайся, счастливчик, домой!» «Стойте!» — крикнул Юрий и вышел на середину класса. «Стойте, не расходитесь!» «Экстренное собрание комсомольской группы!» «Какое еще собрание выдумал?» «По какому вопросу?» «Почему экстренное?» Узнаете? Лаконично ответил комсорг и побежал пригласить Чумачева или кого-нибудь из членов комитета. Горячка деятельности охватила его, как всегда, внезапно. «Вот он, каким комсомольцем оказался, наш Новиков!» Прогуливает. Больным притворяется. Уроки не учит. Хорош комсомолец. Хорош, а еще авторитета у ребят добивается. Полкласса загипнотизировал музыкой. А сам? Нет, это так оставить нельзя. Юрий прилетел в комитет. Чемачева не было, а члены комитета разошлись. Секунду Юрий постоял в раздумье, но не стоит колебаться. Раз так, проведу один собрание, решил он. «Довольно нас на всю школу ругать. Пожалуйте к ответу, виновники. А что никого из комитета не будет, даже лучше. Я и сам справлюсь». Но вернувшись в класс, Юрий застал Андрея Андреевича. Это было неожиданностью. Кто позвал Андрея Андреевича? Зачем? В конце концов, имеют они право собрать комсомольскую группу одни, без учителя. Если правду сказать при виде Андрея Андреевича, Воинственное настроение Юрия немного понизилось. «Не отменить ли собрание?» – мелькнуло у него в голове. Но ребята ждали. Андрей Андреевич, стоя у окна, спокойно наблюдал за Юрием, и Юрий решительно вышел к учительскому столику. В его позе, откинутой голове, прямом взгляде, никто и не заметил бы и тени смущения. «Умеет держаться». «А мог бы вести за собой, если б только...» Подумал Андрей Андреевич. Он взглянул на Володю. За последние дни Андрей Андреевич все чаще присматривался в этого мальчика с неопределенными и расплывчатыми чертами лица. Немного толстый нос, детские губы, темные, с коричневым отливом волосы, темные, то хмурые, то блестящие весельем глаза. Иногда он казался некрасивым, но вдруг что-то озаряло лицо, и Андрей Андреевич думал, вот таков и есть настоящий Володя Новиков. «Первый вопрос о поведении Новикова», – громко начал Юрий. Володя с удивлением поглядел на Брагина, а Брагин, как говорится, закусил у Дила. «Я ставлю на обсуждение поступок комсомольца Новикова», Повторил он, сам подбадривая себя громким голосом. «Какой поступок? Что сделал Новиков?» «Погодите, погодите, ребята, услышим!» Кирилл Озеров, известный всей школе необыкновенным затылком, на котором разместились две круглые макушки, поднял руку, потрогал макушки и, предостерегая, сказал «Смотри, Юрий, обвинять так за дело зря не дадим». «Зря? За кого вы меня принимаете?» Вспыхнул Юрий. «Ладно, выкладывай». «И выложу». Новиков сделал хороший доклад о Чайковском. В классе сразу наступило молчание. Юрий увидел настороженность во взглядах ребят. Пусть он докажет им, что такое принципиальное отношение к делу. Новиков сделал красивый доклад о музыке о труде о патриотизме. Новиков призывал всех трудиться, а сам на другой день после доклада притворился больным, обманул Гликерию Павловну, сбежал с уроков, а сегодня не учил географии. Как это называется? Разлад между словом и делом. Вот что это такое. Значит, все, что Новиков говорил в докладе, были красивые фразы и только... Так могли поступать лишние люди из литературы XIX века, а комсомольцы так не поступают. Если комсомолец проповедует одно, а делает другое, мы не можем ему доверять. Это было словно гром среди ясного неба. В классе стало так тихо, что в раскрытую фортку свободно вошел шум весны, птичий щебет, и с Волги долетел пароходный гудок. «Что-то тут не так», Пробормотал Женя Гринов. «Разве он не отпросился у Гликерии Павловны, ребята?» «Новиков, объясни, отвечай». Володя молчал. Жаловался Гликерии Павловне, что болит голова. «Да, но ведь голова не болела. Ушел на Волгу, не приготовил к сегодняшнему дню урок географии». «Да, да, Юрий прав». Что же в его словах так оскорбило Володю? «Дай мне сказать», — попросил Горенов. Он вылез из-за парты, ноздри его коротенького носа широко раздувались, он был сердит. «Первым долгом я скажу, если бы Брагин не задразнил Володю музыкантом, Володя не убежал бы с уроков, ребята». «Вот так причина, вот так предлог», — закипятился Юрий. «Уж не из-за меня ли он и географии сегодня не выучил? А что вторым долгом? Что? Говори!» «Ничего, кончил», — мрачно ответил Горюнов, сел за парту и искоса поглядел на Володю. Теперь к столу вышел Коля Зорин. Постоял, откашлялся и спокойно сказал. «Доклад не имеет никакого отношения к делу». «Как не имеет?» Словно ужаленный воскликнул Юрий.